в детский сад. Приятель его по камере пришел посмотреть, как он работает. Видит, п о с а д и двора. Тот сидит на стуле, а дети ходят по кругу, заложив руки за спину. «Иванов!» «Опять описался?» «Обижаешь, начальник! Зачем мокрое дело шьешь?» Вовочка после уроков приходит домой и застает мать в слезах. «Не плачь, мамочка, я сегодня по истории пятерку получил». Мать продолжает плакать. Мамочка, и по географии мне пятерку поставили. Мать продолжает плакать. Вовочка утешает ее. Мама, почему ты так плачешь? У нас в семье большое горе. Саша вчера стрелял в царя. Новый раздел книги называется так. Выпил рюмку, выпил две. Пьяницы делятся на три категории. Первая. Малопьющие, которые пьют, и им все мало. Вторая — застенчивые, которые пьют, а домой идут держась за стенку. И третья категория — выносливые, которые пьют, а потом их выносят. На улице пьяный спрашивает прохожих граждан, где здесь противоположная сторона. Ему показывают. Совсем обалдели. А там говорят... Что здесь? В ресторане. Официант, три бутылки водки. Слушай, что будем кушать? Ее и будем кушать. Пьяный проснулся, лежит на земле. Спрашивает прохожего, а где я лежу? У красных ворот. Закрой их, а то мне в з а дует. Муж говорит жене, я сейчас лягу спать. «А когда захочу выпить, ты меня разбуди!» «А как я узнаю, когда ты захочешь?» «Ты меня только разбуди!» Мальчик приходит из школы. «Пап, я четверку принес!» «Поставь в холодильник!» «Приходит муж домой. После выпивки, а жена ему, выбирай, или я, или водка!» Муж почесал затылок. «И много водки!» Встречаются два алкоголика, один говорит, пойдем ко мне выпьем. Пойдем. Хозяин открывает квартиру, стараясь не шуметь, проходит тихонько на кухню. Осторожно открывает холодильник, бар, достает бутылку коньяка. Вдруг нечаянно звякнул стакан. Хозяин, тише ты! О чем мы так боимся? В спальне жена с любовником. Это его коньяк. У алкоголика взяли кровь на анализ. Через день он получает результат, где написано «Гражданин Сидоров, в вашем вермуте крови не обнаружено». Муж пьяный возвращается домой. Жена ругается. Почему опять пришел? Почему опять выпил так много? Да немного, взяли только бутылку на троих. Почему ж ты такой пьяный? Двое не пришли. Муж поздно пришел домой и заметно навеселе. Жена, где ты был? Да у Петьки просидел, в картишки перекинулись. Жена звонит по т е л е ф о н Петя, мой у тебя был? Да, до сих пор сидит. Пьяный мужик пришел ночью домой и кричит с порога в темноту. Жена, начни ругаться, а то я кровать не найду. Инспектор останавливает выпившего водителя который едет по левой стороне шоссе против движения. — Ты куда собрался, приятель? — Не знаю, но думаю, что опоздал. Все уже едут обратно. Муж возвращается с охоты, входит в дом и говорит. — Ну, жена, теперь ты месяц... Теперь мы месяц не будем мясо покупать. Неужели кабана убил? — Не, получку пропил. Мальчик жалуется отцу п а п к мне в школе Марья Ивановна придирается, двойки ставит, грозится на второй год оставить. Отец, да ладно, не обращай внимания, сынок, давай разливай.